Все находившиеся в кабинете удивленно уставились на распоясанного, в прямом смысле этого слова, старца. Рубаха до колен, да и вообще одеяние неожиданного гостя резко контрастировалось с респектабельностью кабинета и его обитателей. — Но так кто Яков Загробштейн? — повторил старец и обвел присутствующих. Тяжелым, давлеющим взглядом. Да не бойтесь, я его на пару слов. А кто вас сюда пустил? Прищуренные внезапным гневом глаза директора, Не мигая, жгли посетителя. Не ори, — осадил его старец. Привык встречать по Я твой крупный вкладчик, а не узнал. Без ярила я... Услышав грозную отповедь, директор попритих и неуверенно протянул: "Вот он, загробштейн, но, может, дождетесь окончания беседы, а уж там поговорите с князем". Старец повелительно указал заинтригованному Якову на дверь и бухнул, как он надтреснутый колокол: "Помнишь бабкину молву?" «Дело не требует отлагательства!» «Босс!» — обратился черт к Ахинееву. «Яриле отказать не могу!» «Загадками, — говорит старик, — да и наслышан про него немало, так что побудь пока здесь, я долго не задержусь». За время отсутствия Якова Ахинееву предложили кофе, и он, спросив у директора разрешения, пододвинул к себе папки, и углубился в изучение действительно занимательных родословных. Директор и священнослужители завели нудную перепалку с параситянами на предмет того, кто должен финансировать мероприятие государственной важности, предстоящую свадьбу черта. Событие это предполагалось раздуть до вселенских масштабов. Яков на самом деле отсутствовал недолго, Минут десять-пятнадцать. Но что-то с ним произошло. Сияя какой-то блаженной, умиротворенной улыбкой, и даже, как показалось, фантасту чуть-чуть покачиваясь, он выглотал содержимое ахиневской чашки и решительно заявил «Конкурс кандидаток на должность Джон пока откладывается». «О, как же так?» Чуть не сел мимо кресла директор, ведь сейчас явится графиня Долдубовская. Да и антихриста ожидаем с минуты на минуту. Что за капризы, князь? Как сказал, так и будет. С гранитным постоянством уточнил черт. Нечего мне путы навязывать. Завтра разберемся. Пойдем, вас нас с тобой в одном месте дожидаются. Но выйти Владимир Иванович и Яков не успели. В кабинет в сопровождении Антихриста вплыла высокообразованная графиня Далдубовская. «Бонжур!» — промурлыкала она, и, выпростав затянутую в черную перчатку, кисть из-под локтя величавого кавалера подобралась к Якову. Под взглядом ведьмных глаз черт почему-то заводил мордой. «Насколько я понимаю, господа, этот юноша — мой будущий супруг!» Безапелляционно приземлила она и, бесцеремонно подняв Яшкин подбородок, ладонью повернула его голову в нескольких ракурсах. Не привыкший к такому обращению, черт ощетинился, но позволил изучить свой анфас и профиль. «Да, вы правы, Антихрист, череп у него действительно...» Классической формы. Правда, глаза немного узковаты, но, возможно, врожденный дефект. Ладно, я согласна взять его в мужья. Какое материальное обеспечение гарантируется? Да и вообще, желательно ознакомиться со всеми документами в подлиннике. Я привыкла к деловому подходу. Я Яша, наконец, очнулся. И стряхнув с подбородка и следующую его руку, окрысился на антихриста. «Шеф, что за самодеятельность? Я, может, и не желаю жениться, и на престолонаследие наследие наплевать, коль какая-то переучившаяся сявка меня как в паноптику меня разглядывает. Свобода дорожая, да и не родилась еще такая баба, которая кататься верхом на князе вздумает, а это коза, Только появилась и туда же. Черт, перед графиню, Жеманно приподнял плечи и отставил зад. — Ладно, я согласна взять у мужа. — Ну рви тебя отсюда, кошка драная. Ишь, расчувствовалась. Глаза у меня, видите ли, узковаты. Но свои посмотри. Самое, что не наесть есть, бесстыжие. Заявляю официально, это мне не подходит тоже. Несмотря на гневную Яшину эскападу, графиня стояла совершенно спокойно, достала из сумочки старинный лорнет в золотой оправе и воззрилась на взбунтовавшегося черта. — Он у вас всегда такой экспрессивный? — спросила она у Антихриста, когда Яков выдохся. — Не ожидала встретить в наш... Феминизированный век, подобный образчик мужчины. Это уже хорошо. Немного грубовато, но держится с достоинством. А как у него с образованием? Как у всех родовитых племенных чертей. Павловский корпус и кадетское училище за плечами вручили в академии, но вот видели, какая ситуация сложилась. Да и к чему ему теперь академия? Вы ее вот так образуете, что через год... Любого генштабиста за поезд заткнет. Способный малый. Дури в голове, конечно, не занимает, но возрастное. И Владимир Иванович с грустью осознал, что судьба Якова решена. Да и сам черт понял, что раз дело коснулось глобальных проблем, его согласия спрашивать не будут. Но тем не менее, собрав всю попранную гордость. Он протестующе зацыганил. — Да не буду я на ней жениться. Каждый свободный гражданин надо иметь право выбора. — А куда ты, дружок, денешься? Постынь! Антихрист мягко улыбнулся и похлопал Якова по плечу. — Босс, ну что делать? Никакой личной жизни, одна общественная. — Угоразил уже меня сплести с хвостами с этими родственничками. Смотри-ка, они брачный контракт готовят. Сейчас окрутят, как миленького, и каюк. Ух, и адмирал заодно. Да, плетью обуха не перешибешь. Черт трагически заломил лапы и тоскливо попросил. — Слушай, сообрази чего-нибудь, иначе труба. Нам бы только отсюда выбраться. А там видно будет. Ты даже не предполагаешь, что сообщил мне Ярила. Придумай любой повод. Но к Яриле кровь из носа, а удрать надо. Против тебя-то антихрист не попрет. Владимир Иванович не знал, что сказал Яша таинственный Ярила, но не прийти на помощь другу он не мог. Пришлось на ходу изыскивать аргументированный мотив их срочной отлучки который час с момента начала нашей встречи оторвал фантаст Антихриста от составления контракта. Глава адового представительства глянул на золотой наручный Ролекс и голосом телефонного диктора любезно ответил. — Нью-Ватиканское время — 13 часов 13 минут 13 секунд. — Извините, Антихрист, но нам придется на время расстаться. — «Через десять минут у меня очень ответственное рандеву, на котором присутствовать телохранителю крайне необходимо. Прошу простить за то, что похищаю князя в столь торжественную минуту, но интересы дела превыше всего!» Антихрист онемело стягнул взглядом по фантасту, но возразить личному протеже сатаны не посмел» хотя отпускать Якова ой, как и не хотелось. По всему было видно, что он заинтересован быстренько закончить формальности и перейти к свадебной подготовке. Да и блямблямчики страшно жаждали заполучить не только монарха, но и будущую королеву-просветительницу. — Ну а что? Пусть себе идет. Только, — графиня поднялась из кресла, — «Документы на стол, а то сбежит из-под венца, зная этих современных мужчин. Идите, а мы обойдемся без него».